Глава седьмая. Анрей ван Дрейкан. Нормальные девушки не связываются с темными принцами. Они понимают, чем это чревато, разбитым сердцем, в лучшем случае, в худшем — погубленной репутацией. Нормальные девушки темных принцев не злят, и уж точно они ввязываются в спор, собираясь опоить любовным зельем. Только едва ли трестания Венс была нормальной. Она точно чокнутая. Но, несмотря на это, когда ее лицо побледнело, а взгляд заволокла туманная пелена, и она чуть не рухнула мне под ноги, внутри что-то надломилось, дернулось неприятно. Неужели испугался за эту непонятную магичку, чужестранку с атрофированным инстинктом самосохранения? Когда она начала падать посреди таверны, руки сами потянулись вперед, чтобы подхватить. Сработал пресловутый рефлекс, конечно, но участившийся пульс выдавал неясное беспокойство. Был бы повод, она всего лишь перебрала с крепкими напитками. «Надо показать ее лекарю», — выдал Файф в кои-то веки что-то разумное. «Не надо к лекарю». Блондинка, ее подруга, вдруг подала голос. Она явно была взволнована, но точно не напугана. «С ней такое бывает, она не переносит крепкие напитки, а тут темное пиво, потом эти конфеты с ликером. К утру придет в себя». Конечно, бросить нерадивую соседку посреди таверны и оставить на подругу я не смог. Рейринг всё же темное королевство, а ночь уже вступила в свои права. Даже в такой спокойной провинции, как Изумрудный Рог, может быть небезопасно для двух смазливых девушек без сопровождения. Несколько раз порывался самостоятельно доставить Тристанию домой, но я не согласился. После его поступка я больше не видел в нем взрослого тридцатилетнего мужчину, а ведь он всего на три года младше меня. Теперь я смотрел на брата как на шкадливого подростка, и уж точно подросткам нечего делать ночью в девичьей спальне, куда я собирался доставить бессознательную девушку. Можно подумать, для меня там самое подходящее место. Когда я оказался внутри, понял, что точно не место. Это была не ее спальня. Я сразу это понял по неразобранной дорожной сумке, на которую наткнулся в полумраке. Твою же! Повезло, что я не упал вместе с девушкой на руках. Быстро избавившись от нож хотел уже уйти, но заметил, как из сумки торчит что-то кружевное, яркого бирюзового цвета. Не знаю, что на меня нашло, но рука сама потянулась к яркому предмету одежды. Пришла запоздалая мысль, что это наверняка что-то из нижнего белья, Но меня это почему-то не остановило. Пока подруга снимала с обувь, я вытащил из сумки кружевное нечто. Это оказалась подвязка с милым бантиком и сапфировой капелькой в центре. «Спасибо большое, ваше высочество», — вернула меня в реальность Этель. Возвращать находку уже было слишком поздно, да и не очень-то хотелось. Буду считать платой за доставку. «Красивая вещица», — Еще лучше она бы смотрелась на нежной персиковой коже. Так, что-то мысли понеслись не в ту сторону. Тяжело сглотнул, пытаясь избавиться от возникшего нелепого видения в голове, и спрятал трофей в карман. «Прошу прощения, нас не представили», — обратился я к подруге Нейвэнс. Не то чтобы я горел желанием знакомиться, но нужно было отвлечься. «Этель Торндайк», — быстро представилась девушка и поклонилась, как подобает в таких ситуациях. несмотря на то, что мы были в неподобающей обстановке. «Торндайк?» «Верно». Когда я вспомнил, откуда мне известна эта фамилия, по-новому взглянул на девушку. Интересные подруги у моей соседки. «Торндайк» — это древний правящий род Архагона, одного из светлых королевств. Последние его представители бежали в Эмерию лет 700 назад после государственного переворота. Честно говоря, нынешняя правящая династия Архагона имела дурную репутацию. И не только из-за того случая, а многие темные королевства долгое время вовсе не признавали новую власть. Поклонился Этель в ответ, как полагалось приветствовать девушку со столь древней кровью. При других обстоятельствах она могла бы быть принцессой. «Не стоило, ваше высочество». Девушка смутилась, но явно прекрасно знала о своей родне. «Я уважаю древнюю кровь. От былого величия только она и осталась. Это уже немало». «Согласна, но кровь ничего не решает. Теми, кто мы есть, делает нас не она, а путь, который мы выбираем». «Согласен, но...» Я бы нашел, что ответить на это мудрое изречение, но время и место для светских бесед было неподходящее. С первого этажа послышался шум. «Вам лучше уйти». На пороге комнаты я замялся. Хотел попросить, чтобы мне сообщили, когда Тристани очнется, но не стал. Какое мне до этого дело? Никакого. Так что лучше поскорее убраться отсюда. Помню, я в детстве как-то бывал здесь еще с отцом. Так сказать, знакомился поближе с выделенными мне в личное владение землями. Провели тут отличные каникулы вдали от дворцовой жизни. Больше всего мне запомнилось, как я сбегал к водопаду с озером, купаться. Правда, был он на соседском участке. Ней Вэнс, бабушка Трис, меня даже прогоняла несколько раз. И правильно делала, нечего лазить по чужой территории. Так что встречаться с Черлин Вэнс я бы сейчас не хотел. Эта женщина и не посмотрит на титул, выгонит поганой метлой. Но к водопаду я бы наведался еще раз. В такую жару не грех освежиться в прохладной воде. Но не сегодня. Проблемы Фаона, считай, что мои проблемы, никуда не делись. Надо уже найти для него подходящего дракона. Никогда не думал, что это может оказаться такой проблемой. Я, конечно, ее решу, это лишь вопрос времени. Главное, чтобы об этом никто не узнал. Надеюсь, эти смазливые девицы не станут совать свои носы в наши с братом дела, и все ограничится безобидным соседским общением, раз уж так вышло. Дважды мне повторять не пришлось. Я ушел незамеченным, после чего устроил взбучку братцу. Но зачем было спаивать девушек? Ясное дело, зачем. Но, как оказалось, соседки не такие уж деревенские простушки». Это могло бы закончиться проблемами похлеще, чем стей-глориш. Род Торндайков вполне бы мог заставить брата жениться в случае чего. Даже без больших капиталов сила урода никуда не делась. Что касалось Трис, я не заметил, как стиснул зубы и сжал спрятанную в кармане подвязку. Нейчерлин, конечно, женщина с характером, но вряд ли смогла бы отстоять в честь внучки и заставить Файона совершить брачный обряд. Почему-то от этой мысли я только еще больше разозлился. Файон совсем перестал видеть границы. Одно дело местные девицы легкого поведения. Совсем другое — трестание Вэнс и ее подруга. Об этом я и сообщил брату, как только мы добрались до замка. «Вот почему ты так плохо думаешь обо мне?» Наигранно обиженно произнес брат. И это только подтверждало, он совершенно не воспринимает ситуацию всерьез. «Я никого не собирался соблазнять. Хотя, признаю, девушки очень хороши. Но с ними и так весело. Это триста еще штучка». «Замолчи», — предупредил я брата. Почему-то его слова неприятно задели. «А что ты так злишься? Сам же решил повеселиться за ее счет. Мог и не влезать в спор или обрубить всю затею на корню». «Да, мог, но не стал». «Слишком велико искушение понаблюдать, как девушка обломает об меня зубы, и ей такой урок пойдет на пользу». «Мне понравились ставки», — выдал я брату другую версию. «Чем боги не шутят? Вдруг девица сможет сделать то, что не выходит у меня, и, проиграв спор, достанет для Файона подходящее яйцо?» Но эта мысль после всего казалась не такой удачной, даже глупой. «Местные фермеры разводят драконов». но вряд ли у них найдется такая ценность, как древние яйца для привязки. все таки это прерогатива хранителей драконов. А чтобы купить такое яйцо, нужно как минимум быть Тейром с солидным кошельком. Фай прав, я тоже не отличился умом в этой ситуации. Проигрыш может разорить маленькую фермершу. Впрочем, в моем праве не настаивать на исполнении данного слова. Скорее всего, так и придется сделать. Но сейчас мне было не до этих глупостей. Я уже много где побывал, чувствую, скоро придется обивать пороги дворцов наших соседей и просить пустить на земле хранителей. Но все же еще оставались возможности сделать все инкогнито. В Яргине проходил знаменитый ежегодный аукцион, правда это неофициальное мероприятие, многие лоты на нем с черного рынка, но власти страны традиционно закрывали на это глаза. Туда-то я и собирался отправиться. Там не только яйца драконов можно купить, но и много чего еще интересного. Главное, чтобы меня не раскрыли. Совсем не хочется наносить официальный визит правителю Яргина. Увы, мир между нашими государствами слишком хрупок. Я не могу так просто наведаться туда. Это запрещено мирным договором. Но и просить официальное разрешение было бы плохой идеей. Это может вызвать нехорошие подозрения и ненужный интерес со стороны правящей семьи. Если они узнают, что Файон до сих пор не обзавелся привязанным драконом, нельзя, чтобы вчерашние враги решили, будто Рейринка слаб. Ещё худшей идеей было бы не сказать о своих планах Айсу, чем я незамедлительно и занялся. Во дворце пришлось задержаться до утра, а после вернуться в Изумрудный Рок. все таки я не мог найти себе место, пока не выясню, все ли в порядке у соседки. Мало ли что и могло попасться в еде в местной таверне. Но, оказавшись на своих землях, я очень быстро понял, что Тристания Вэнс живее всех живых. То, как она двигалась в тренировочной битве, завораживало. Внешне миниатюрная, она казалась хрупкой, но стоило раз увидеть, как она двигается, защищаясь от атаки. Становилось ясно. Так просто ее не одолеять. Брат нещадно проигрывал, хотя не исключаю, что мог ей поддаваться, но девушка явно не собиралась давать ему спуску. И это стало ее ошибкой. Она не учла, что сражается с темным Принцем. У нашего рода хорошая защитная магия, которая способна отразить большинство опасных заклятий. В отличие от Файона, я заметил, как Трис применила темную магию вместе со Светлой. Даже для меня это стало неожиданностью. Что называется, изучая противника, прежде чем вступить в бой. Что уж говорить о Файоне. Он скорее красовался, чем всерьез сражался. Действовал инстинктивно. В считанные секунды переместился, закрывая собой от заклятия. Чтобы оно не попало в нас, поставил самый сильный магический щит. Он был похож больше на купол из черного дыма, но главное — это сработало. Маленькая ходячая неприятность была в безопасности. С языка так и рвались гневные ругательства. Ведь всего секунду назад она была на волоске от гибели. И, судя по яростному блеску в бирюзовых глазах, ни капли не раскаивалась. Устроить бы кое-кому поучительную порку, но, похоже, с воспитанием я опоздал. Нейт Ристане абсолютно не следила за своим острым язычком. Почти уверенно она говорила то, что думала, и даже не трудилась подбирать слова, и напрочь забыла, кто перед ней. «Довольно непривычно, когда девушка перед тобой не пытается лебезить, кокетничать и откровенно флиртовать. Я прямо-таки испытал гамму новых ощущений и, должен признаться, мне понравился этот противоречивый коктейль. Не уверен, чем бы закончился наш разговор, если бы не вмешался мой брат. Не удивлюсь, если бы порка все же состоялась». Файон вовремя напомнил, зачем я здесь. Но, пожалуй, сегодня я не в настроении тренироваться. Отправлюсь в Ергин прямо сейчас, подальше от ней Венс Вэнс и хаоса, который она несёт в мою жизнь. Но я не учел одного. Хаос. На то и хаос. Он не поддается контролю, и он везде сущ. Прямо как Трис.